8 сентября В то же время Николас не спеша поднялся с парапета Тянувшегося вдоль узкой асфальтовой дорожки Отряхнул пальто, достал сигарету и закурил Глубоко вздохнув, он поднял голову и долгим усталым взглядом Посмотрел на одно из окон первого этажа Приземистого пятиэтажного здания Дженни Тихо произнесли его губы Неторопливо затянувшись Он выпустил дым И еще раз тяжело вздохнул Бедная моя девочка Не знаю Поняла ли ты Почему так произошло Или нет Вспомнила ли то что хотела Но сейчас Уже ничего не изменишь Слишком подло и жестоко Ты поступила по отношению ко мне год назад Возможно, и я вел себя порой неправильно Но все равно подобной участи я не заслужил Хотя бы за то, что безумно тебя любил Он еще раз затянулся И дым поплыл в воздухе ровными сизыми кольцами Наверное, я был слеп, Николас опустил взгляд. Недаром говорят, что любовь ослепляет, поэтому многого не замечал или просто не хотел замечать. Ты была для меня всем, солнцем, встающим на рассвете, прохладным свежим воздухом ясным безсолнечным днем. Правда закончилась все в туманной, сентябрьской дымке, но тем не менее, я хочу попросить у тебя прощения. Прости за то, что год назад я не сгорел в этом проклятом доме. Прости за то, что я не смогу забыть тебя все это время. Прости за то, что сейчас, каждый вечер, я буду стараться не вспоминать о тебе. Теперь я точно знаю, что кроме тебя У меня никого никогда не было Не было изящной и веселой девушки Которая будет жить через тысячу лет Не было первой ночи любви Которая заставила меня еще крепче полюбить тебя Не было и не будет цветов Которые каждый год я дарил тебе в сентябрю Ты была для меня одной, ты и сейчас для меня одна, ты и одной и останешься. Если, конечно, я еще когда-нибудь захочу увидеть тебя. Николас горько усмехнулся и посмотрел на яркое голубое небо. По бескрайней глади плыли забавные ватные барашки облаков. Роль отца далась мне нелегко, подумал он, но кажется, что я все-таки справился, ведь я просто продолжил начатую Дженни игру. А вот ее саму я так до конца и не понял, играла она или действительно была такой. Трудно сказать, тем более за столько лет я ни разу не усмотрел фальши в ее поведении или не хотел смотреть. Он еще раз взглянул на темное безжизненное окно. Наверное, все уже закончилось. Поверит Женни. Так будет гораздо лучше. Неизвестно, каких глупостей ты еще можешь натворить, а здесь за тобой будут ухаживать и присматривать. Правда, всю твою Оставшуюся жизнь. Неожиданно сжалось сердце. В горле заклокотало. Очертания окна стали мутными И поползли в разные стороны. Нет. Он запрокинул голову И судорожно сглотнул. Я не хочу, не хочу даже об этом думать. Нельзя сейчас и допускать, Я и так держался все эти дни Из последних сил. Контуры окна — прояснились. Николас пряткал рот и сделал несколько глубоких вдохов. — Я хочу поздравить тебя с днем рождения, который наступит завтра, — тихо произнес он. — Я знаю, что завтра уже не увижу тебя, и поэтому хочу пожелать, чтобы этот день был светлым и солнечным, впрочем, как и вся твоя дальнейшая жизнь. Но она должна быть таковой. Сегодня с небосвода исчезло то, что постоянно сгущало и омрачало атмосферу вокруг, что мучило тебя два последних года. Исчез я сам. В кармане переливчато запищал мобильный телефон. Николас достал аппарат и поднес куху. «Да?» – он снова выпустил струйку дыма. «Да, это я. Закончилось? Благодарю». «Нет, не забыл. Обозначенную сумму я перевел сегодня утром». «Да, пожалуйста». Он еще немного помолчал, словно что-то обдумывал и вдруг произнес, словно не своим голосом, мягким, дрожащим. «Берегите ее». Солнце спряталось за маленькое облако, и яркий свет дня слегка померк. Подул легкий, прохладный ветерок. Николай зябко поежился и вздернул в воротник пальто. С мгновения он стоял, глядя на телефонный аппарат, словно не зная, что с ним делать. Потом сунул в карман и повернулся к воротам. На гладком Нагретым осенним солнцем камни Лежал большой букет Пышных сентябрьских цветов Николас медленно поднял его И поднес к лицу Я хочу сказать тебе спасибо Он снова взглянул на окно Спасибо за то, что ты научила меня По-настоящему любить тебя Спасибо за то что ты действительно у меня одна. Спасибо за то, что теперь ты останешься для меня единственной женщиной на этой планете. Николас вновь тяжело вздохнул и положил цветы обратно так медленно, словно клал их на могилу. «Это тебе», — грустно произнес он. С днем рождения, дорогая, и помни, когда впредь будет наступать сентябрь, у тебя всегда к нему есть цветок.